Руна восьмая Вайнемёнин встречает красавицу Похьелы и ранит себе топором колена Быстро бежали по дороге сани Вайнемёнина, но немного успел он проехать от двора хозяйки Похьелы, как услышал над головой жужжание челнока по берду. Забыв наставление, взглянул старец в небо и увидел радугу, а на радуге, на цветной воздушной дуге, красавицу похялый, что выбрала в себя всю прелесть земли и моря. Сидела красавица в белом платье за станком и ткала прилежно из серебра и золота одежду. Жужжал золотой челнок, быстро бегала катушка, мелькала, перемежаясь серебряная основа. Остановил Вейнемейнен коня и сказал девице, «Спускайся, красавица, с радуги и садись ко мне в сани». «Что мне в твоих санях делать?» — спросила в ответ девица. «Отвезу тебя в Калевалу», — сказал Вейнемейнен, — Станешь там мне женою, будешь печь медовые хлебы, Варить пиво и петь у окна песни. Но не сошла красавица с небесной дуги, Только ответила весело. просил я как-то дрозда, знатока невестяных дум, Чтобы сказал он мне, как прожить на свете лучше, У отца ли с матушкой девицею или с мужем женою. И так прощебетал мне светкий дрозд. Теплые ясны летние ночи, но теплее жить девице в родительском доме. Там она на воле, точно ягода на поляне. Зимою сильно железо стынет, но холоднее жене живется, ведь жена при муже точно собака на цепи. Редко раб ласку видит, а жене ее и вовсе не видать. — Пустая эта песня, — сказал мудрый Вяйнемюнин, — Сведусь, дрозд, лишь в глупых девичьих страхах. А как узнает девица мужа, так променяет на него отца с матерью, слаще он ей становится меда и моркови. Разве не знаешь ты, что уважают только жен, а девушка навсегда дитя неразумное? — Где же сокрыта у мужа та сладость? — спросила девица. — А вот узнаешь. Спускайся, красавица, садись со мной рядом. Я жених не из последних и богатырь, других не хуже. Задумалась красавица похьела и говорит. Что ж, посмотрим, что ты за герой. Посчитаю я тебя женихом достойным, если разрежешь волос тупым ножом и завяжешь яйцо в узел, да так, чтобы не был тот узел виден. Согласился Вейнамейнен. Выдернул он из бороды волос, снял с пояса нож тупым краем рассек волос надвое. Завязал он и яйцо в узел, как девица хотела, и узла того никто не видел. Кудеснику, вещему старцу, постигшему сокровенные тайны вещей, испытание это было в забаву. Позвал вновь Вейнемейнен девицу в свои сани. — Сяду, я с тобой рядом, — сказала красавица Похьелы. — Если ты так обточишь камень, чтобы ни крошки с него не слетело, да изо льда вырежешь жердинки, чтоб при этом ни кусочка не откололось Произнес Вейнемейнен тихонько заклятие, и стали в его руках камень, как глина, а лед, как воск. Сгладил он камень и ни крошки с него не слетело, вырезал из льда жердинки и ни кусочка не откололось. — Вот тебе, герой, последнее испытание, — сказала девица с радуги. — Назову я тебя своим мужем, если выстругаешь мне из обломков веретена челн и спустишь его на воду, не тронув его ни рукою, ни плечом, ни коленом. — Нет никого под небесной кровлей, — сказал радостно Вяйн-Мяйнен, — кто сработает тебе лодку лучше меня. Взял он обломки веретена, взошел на гору и стал вытесывать и гнуть доски для будущей лодки, а распряженного жеребца опустил пастись под горою. Ничуть не сомневался мудрый старец в успехе. Три дня... Усердно выстругивал он новый челн и ни разу не изменила ему рука и не ударил топор мимо цели. Но не всем по душе была его работа. К вечеру третьего дня осерчал злой Хиси, лютый лемпо, на Вяйнемёнина за тот шум, что поднял он на горе. Схватил Хиси топор старца за топорище и против воли Вяйнемёнина... Направил лезвие в камень. Отскочив от камня, вонзилось лезвие в колено песнопевцу. Спарол лям по старцу тела, разорвал сиси ему жилы, и хлынула алым потоком из раны кровь. Вскричал Венимен над болью и стал творить заклинание, унимая кровоточивую рану. Ты, колёные железо, ты топор воятель острый, Грезил ты, что рубишь сосны, ратуешь с косматой елью, Тело ешь березы белой, вмиг, когда рассек мне ногу, Отворив живые жилы. Помянул старец в заговоре происхождения всех земных зол, Вспомнил каждое сокровенное слово, Но одного никак не мог припомнить — Заклятий о железе, чтобы наложить из них повязку затворить ими руду в рдеющей рани. Все вокруг залил Вянеменен своей богатырской кровью, пока сдирал с камней лишайник, собирал мох на болоте, выискивал в поле травы, пытаясь закрыть ими рану, но ничто ему не помогало. И с прежней силой уструился из колена красный горячий поток. Удрученный тяжкой болью, заложил Вянеменен Поспешно в сани гнедого жеребца сам с трудом в них поднялся и поехал искать помощи, знатока заклятий о железе. Бодро побежал конь, вскоре подъехал старец к распутью. В три стороны расходилась дорога. Вейн-Мейнен свернул на нижнюю. Недалеко он проехал, как увидел избушку. Остановил певец коня у порога и спросил малыша, что играл у печи с деревянной куклой. — Нет ли кого в этом доме, кто лечил бы раны, нанесенные железом? — Нет здесь такого, — ответил малыш. — Поищи в другом месте. Ударил Вейнемейн коня кнутом и вновь направился к распутью. Свернув там на среднюю дорогу, вскоре подъехал он к избушке, где в окно разглядел на печи древнюю старуху. — Не найдется ли здесь кого-нибудь? — спросил Вяйнеменен, — кто унял бы кровь из раны, полученной от железа. — Нет тут такого, кто знал бы происхождение крови. — стуча тремя зубами, ответила старуха. — Поезжай к другому дому. Опять вернулся Вяйнеменен к развилке дорог и на этот раз повернул коня на верхний путь. В конце той дороги нашел песнопевец кузню и ветхий домишко, где грелся на печи седобородый старик. Спросил его богатырь, не знаешь ли ты, как лечить следы железа и запирать кровь в ранах. И ответил старик, что там кровь, и не то еще могут вещи и речи. «Есть слова, от которых стихают водопады и смиряются бурные реки!» Услышав это, встал Венеменен с саней и, обогряя землю кровью, вошел в жилище старика.